Глава 80. Робби ждал на скамейке на острове Рузвельта, прямо напротив центра Кеннеди на реке Потамак. Крохотный остров посреди миллионного города сохранил густой лес, уединенность и приватность. Сегодня он был закрыт для публики, что делало его еще более приватным. И для этого имелись веские основания. День выдался чудесный, яркий, солнечный, да еще и теплее нормы. Робби поглядел вверх на парящих в высоте птиц, а потом его внимание переключилось на мужчину, шагавшего к нему по дорожке. Шел он медленно, увидев Робби, слегка помахал рукой, прежде чем неспешно направиться к нему. Сев, он расстегнул пиджак и откинулся на спинку скамьи. — Славный денек, — сказал Робби. — Будет еще лучше, когда мы прихватим ублюдка, — отозвался Уиткомп. — Я тоже этого жду не дождусь. Вы перепугали Такера после нашей встречи. Он явно занял оборонительную позицию. А что ему еще оставалось? Такер, позорище! Но, как ни трудно признаваться, в толк не возьму. Как к этому подойти, Роби? Доказательств просто нет, как бы сильно нам этого не хотелось. Боевики были из агентства. Его мотивы. Когда мир полетит к чертям, бюджетные доллары и полномочия ЦРУ взмоют до небес. Сладкая парочка святых граалей разведывательного сектора. Только косвенная, — Уитком покачал головой. Его адвокаты порвут эти аргументы в клочья. Ни один из боевиков ничего полезного не выдал? Они были не при делах. Просто наемные головорезы. Кент, покойник, Гелдер, Деккер, Джейкобс. Все неприбранные концы отрублены. Да, в эффективности ему не откажешь. Но без промаха не обошлось. «Какого это? У нас есть один неприбранный и забытый конец». «Что?» — оживился Уиткомп. «Ничто. А кто, сэр?» «Женщина. Карин Бенан. Работала в ЦРУ врачом. Это она вшила мне жучок. Она была знакома с Роем Вестом и знала о докладе». «Каком докладе?» «Мы называем его апокалиптическим. Там, до мельчайших подробностей, выстроено нападение на Большую Восьмерку». «Страна за страной, покушение за покушением, силами исламских террористов». А потом он изложил, что надо сделать после убийств, чтобы довести глобальный хаос до предела. Но атака в Канаде была нацелена на арабских лидеров, а не на большую восьмерку. Верно. Они взяли писанину Веста и вывернули наизнанку. Нападение на мусульманских лидеров силами... Роби Смолк. «Только не ближневосточных клик», — заметил Уиткомп, — «как мы заявили президенту, а силами такера и идиотов из ЦРУ, неспособных вычистить ультранационалистическое дерьмо из системы? Боюсь, новые улики идут вразрез с этим умозаключением, сэр». «Новые улики?» — Робби взмахнул рукой, давая знак еще одному человеку, показывающемуся в начале дорожки. Уиткомп увидел женщину, приближающуюся к ним несколько неуверенным шагом. Я держал ее под замком в небольшом убежище, пояснил Робби, боялся за ее безопасность. Карин Минан остановилась перед ними. Я бы вас представил, произнес Робби, да только вы двое уже знакомы. Уиткомп уставился на искаженное страхом лицо женщины. Потом повернулся к Роби. Что-то не выясняю, что тут происходит. Один мой друг. Провел кое-какие изыскания о вас, и на него снизошло озарение. Вы любили играть в футбол в военно-морской академии с Роджером Стобаком? Реальный игрок в американский футбол и известный под прозвищем Прайдоха Роджер, Капитан Америка и Капитан Возмездия. Он был на пару лет старше вас, и вы играли в линии защиты, а он был квотербеком. В американском футболе лидер команды нападения. Но вы, наверное, все равно ног под собой не от восторга. Обладатель приза Хайсмана, самый последний из ВМФ. Приз Хайсмана вручается наиболее выдающемуся игроку сезона в студенческом американском футболе. Введен в зал славы, победитель Супербола, признанный самым ценным игроком матча. Обалдеть можно. Да, действительно. Но, по-моему, надо вернуться к насущным вопросам. У него и прозвище было, когда он играл. Прям шельма, бегущий к Как там его окрестили? — Пройдуха Роджер. Слабым голосом вымолвил Минан. Вот, — возгласил Робби, — то же прозвище, что назвало некое лицо Рою Весту. Вест послал ему апокалиптический доклад. Тут-то все и началось. Что ж, вряд ли это был. — Стопок. — По-моему, это были вы, — он указал на Уиткомба. — Я в полном недоумении, Робби. Мы с вами уже обсуждали это и возложили вину непосредственно на Эвана Такера. После встречи с президентом вы прищучили его с полного моего благословения. — Только за тем, чтобы заставить вас потерять бдительность, заставить прийти сюда и обсудить, как вы считали, профессиональное уничтожение Такера. Такер — мудак, но не изменник. Изменник вы. Медленно встав, Уитком посмотрел на него сверху вниз. — Не могу выразить, как я вами разочарован. И куда больше оскорблен, чем разочарован. Я посвятил всю свою трудовую жизнь убийству негодяев, сэр. Одного монстра за другим. По террористу за раз. Я хорош в своем деле и хочу делать это и дальше. Откровенно говоря, после сегодняшних обвинений весьма сомневаюсь, что вам это будет позволено. Терпения не хватает. Не хотелось дожидаться, пока люди вроде меня будут нажимать на спусковые крючки? Хотелось смахнуть все фигуры с доски одним махом? Если у вас есть хоть мизерные доказательства, лучше предъявите их сейчас же! — Что ж, тут присутствует доктор Минан, который засвидетельствует, что при организации этого всего работала непосредственно с вами, и что посадила мне жучок по вашему приказу. Уиткомп угрожающе возрился на Минан. — Значит, она лжет, и ей будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве, так что она отправится в тюрьму очень надолго. — Просто не представляю, чтобы это вынесли на суд. — Не сомневаюсь, что как только президент услышит об этом... — Президенту уже доложили, — оборвал его Робби. — Все, что я только что говорил, ему уже сказано. Это он предложил, чтобы я встретился с вами. — Это его предложение? — отрешенно проронил Уиткомп. Роби кивнул. — Но нет никаких улик, связывающих меня с чем бы то ни было. — Улика есть, не считая присутствующих здесь мина «Сэр, может, присядете, пока не упали?» Согнув трясущиеся колени, Уиткомп сел обратно на скамейку. «Вы сказали, что не представляете, чтобы это вынесли на суд. Слишком много позора для страны. Нам это ни к чему. Вокруг масса террористов. Это подорвало бы нашу способность добираться до них. Вы ведь этого не хотите, правда?» «Нет. Конечно, нет». Робби перевел взгляд на Минан. «Спасибо». — Вон там вас ждут, — указал он налево, где маячили двое мужчин в темных костюмах. Когда она удалилась, Робби сообщил. — Кстати, вашу группу охраны отпустили. Уиткомб бросил взгляд в ту сторону, откуда пришел. — Вижу. Не помешала бы ваша отставка. Президент и это предложил, — глухо промямлил Уиткомб. — Скажем так, он не возражал, когда эту тему подняли. Робби поглядел на него. «Вы знали Джо Стоквилла?» «Нет». «Лично нет». Уиткомп медленно покачал головы. «Федеральный маршал в отставке. Хороший человек. Спутался с Кентом, завоевал его доверие, выяснил, что творится. Вы приказали его убить. И женщину по имени Гвен. Славную старушку. И бывшего работника агентства по имени Майк Джоффер». Все они много значили для моего друга. Что еще за друг? Однако Робби увидел, что Уиткомп и так знает ответ. Она, — Робби указал направо. Уиткомп посмотрел в указанном направлении. В десяти футах от них стояла Джессика Рилл, пожирая его взглядом. Встав, Уил зашагал по дорожке к выходу, ни разу не оглянувшись. — На острове? Посреди миллионного города остались лишь два человека — гас Уиткомп и Джессика Рилл с пистолетом. К чести своей, Уиткомп вовсе не выглядел напуганным. — Я был на войне, мисс Рилл, — пустился он в объяснение, когда она приблизилась. — Видел, как люди умирают. Сам едва не погиб пару раз. Конечно, к этому не привыкнешь, но уровень потрясения идет на убыль. Джонс. «Джо Стоквилл и Майкл Джоффер погибли», — откликнулась она. «Вы приказали их убить». «Да, приказал. Но мир непрост, мисс Рил, «И в то же время предельно незамысловат». «На него можно смотреть по-разному. Думаешь, что видишь возможность сделать его лучше, намного лучше, и порой хватаешься за нее. Вот что мы сделали». Мы устали от убийств, хаоса и вечного пребывания на краю пропасти. Мы просто хотели сделать мир стабильнее, безопаснее, приведя к власти людей, с которыми можно поддерживать нормальные отношения. Несколько жизней ради спасения миллионов. Что ж в этом может быть неправильного? Я здесь не за тем, чтобы судить, что вы сделали. На самом деле мне это до лампочки. Джессика подняла оружие. Должны быть и другие, кроме тех, кого мы знаем. «Кто они?» Покачав головой, он мрачно усмехнулся. «Ну уже. хотите, чтобы я встал на колени или во весь рост? Сделаю, как скажете. Ствол-то у вас, в конце концов. У вас есть семья». И тут на лице Уиткомба впервые появилось озабоченное выражение. «Они не знали об этом ровным счетом ничего». «Мне плевать». «Очень прошу вас, не причинять им вреда. Они ни в чем не виноваты». Гвен была ни в чем не виновата. И Джо с Майком. И у них были семьи. «Чего вы хотите? Кто еще стоит за этим? Я не могу». «Тогда я начну с вашей старшей дочери. Она живет в Миннесоте. А потом ваша жена. Потом сестра. И буду продолжать, пока не останется никого». Рил направила пистолет ему в голову. «Кто еще?» «Не имеет значения. Они за границей, совершенно неприкасаемы». «Кто еще? Больше спрашивать не буду!» Уиткомп назвал три имени. «Поздравляю. Вы только что спасли свою семью», — проговорил Рил. «Дайте слово, что не причините им вреда». «Да. И в отличие от некоторых, я свое слово держу». «Спасибо». «Еще одно. Карло. Она подошла к разгадке вплотную. У меня прямо сердце разрывалось, но на карту было поставлено слишком многое. «Вы ублюдок!» «Так встать во весь рост или на колени?» — спросил он. «Вообще-то мне плевать, но хочу, чтобы вы закрыли глаза». «Простите?» «Закройте глаза!» «Мне не в тягость наблюдать, как вы меня убьете», — возразил Уиткомп. «Это не для вашего удобства, а для моего». Закрыв глаза, Уиткомб ждал, когда его жизнь оборвется. Выстрела все не было, а минута пролетала за минутой. Наконец Уиткомб открыл глаза. На острове остался только он один. Джесси Карил скрылась.